Глава 7. Посадка на Диметру прошла благополучно. После того, как диспетчер космопорта услышал «наши позывные», дело пошло быстро. Он уже слышал о захвате и взрыве северной звезды, и поэтому мне не пришлось долго рассказывать свою историю. Он только удивился нашему появлению спасательной шлюпки возле Диметры. По его сведениям, большинство шлюпок оказались совсем в другом месте. Я рассказал заготовленную версию, что нас выбросило очень далеко от всех остальных. «Да», — подтвердил диспетчер, — «гипер иногда устраивает такие штуки». «Когда мы сориентировались, то обнаружили, что мы можем самостоятельно добраться до Диметры», — закончил я свой рассказ. «У нас ушло на это два дня, но зато мы на месте». Диспетчер безоговорочно принял мой рассказ и, видимо, подробно доложил о нас всем заинтересованным лицам. Никто из встречающих нас позже на Диметрии не расспрашивал меня о подробностях нашего путешествия. Перед самой посадкой компьютер космопорта взял управление шлюпкой на себя. Через полчаса изматывающих душу маневров, Мы, наконец, приземлились. К нам, завывая сиреной, мчалась непременная троица — пожарная, скорая и полиция. Ну, конечно, мы же потерпели бедствие. Мы вышли из шлюпки, и к нам подскочил врач с эмблемой миссии Организации Объединенных Планет на рукаве светло-бежевого медицинского комбинезона. Также эмблемы миссии УП» на диметрии только большего размера украшали борта всех трех автомобилей. Врач предложил нам пройти в скорую и лечь, пока он будет проводить первичное обследование. Мы поблагодарили своих спасателей и объявили, что у нас все в полном порядке и в их услугах не нуждаемся. «Считайте нас, пожалуйста, обычными пассажирами», — сказал я. «Не надо создавать шумиху вокруг нашего прибытия». Встречавший нас полицейский в ответ пожал плечами, сел обратно в машину и уехал. Пожарные просто не вылезли из своей машины, быстро развернулись и тоже исчезли. Оставшийся в одиночестве врач предложил подвести нас к зданию пассажирского терминала. Мы залезли к нему в скорую, я сел рядом с водителем, и мы поехали. Космопорт был небольшой и почти пустой. В зоне пассажирских кораблей стояло несколько шатлов и большой корабль с эмблемой ОУП на борту. У грузового терминала что-то перекачивали по трубам в старенький танкер. Еще один грузовой корабль ожидал своей очереди рядом. Я обратил внимание, настоящий поодаль суперэкспресс «Кондор». Корабль был одет в ремонтные леса, машинный отсек раскрытый и вывернут наизнанку. Десяток рабочих деловито ковырялись в его внутренностях. «Кому это так не повезло?» — спросил я нашего водителя. «Вы имеете в виду Кондор?» «Ну да. Они что, тоже потерпели аварию?» «Да нет, все проще. Это корабль межпланетных новостей» а так на нем к вам прилетел Гарри Найт!» Собственной персоной, мерзкий тип, засел в гостинице и пьянствует уже несколько дней подряд, орет на всех. А виноват во всем он сам, ему приспичило снять у нас репортаж, причем как можно быстрее. Он весь полет дергал команду, требовал форсировать двигатели, а это ведь Кондор, у них нормальный режим, по сути сплошной форсаж». В общем, сюда они долетели, а вот после посадки выяснилось, что двигателю хана. Теперь ждут, пока их починят. Я кивнул головой. Это хорошо. Значит, свидание с господином Гарри Найтом у меня все же состоится. Вслух же я продолжил неторопливый треп с водителем. Значит, он здесь уже несколько дней. Ждем, не дождемся, когда они свалят. Каждое утро Найт приезжает сюда, выходит прямо на поле, пытается командовать, всем мешает им материт ремонтников, потом устает и возвращается в гостиницу бухать. Ну что ж, по крайней мере, человек соблюдает режим. В смысле, регулярно надирается до скотского состояния? Спасибо, нам таких в городе хватает. А теперь еще и в гостинице покоя нет.